Римский Корсаков Николай Андреевич Николай Андреевич Римский Корсаков – русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель и музыкальный теоретик. Будучи гениальным педагогом, Римский Корсаков воспитал целое поколение музыкантов, продолжавших традиции, заложенные своим учителем. Благодаря Николаю Андреевичу Некоторые произведения звучали на сценах всего мира после смерти их создателей. Так Римский Корсаков закончил две оперы Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», а также оперу «Князь Игорь Бородина». Кроме того, благодаря совместной работе Николая Андреевича и Балакирева были восстановлены многие партитуры Михаила Глинки. Николай Андреевич родился 18 марта 1844 года в городе Тихвин. Сегодня это Ленинградская область. Родители Николая происходили из знатного дворянского рода, поэтому мальчик получил хорошее домашнее воспитание. Отец Николая был страстным поклонником инструментальной музыки. По его настоянию сын начал обучаться игре на фортепиано. Семилетний Николай делал огромные успехи, удивляя всех мастерством исполнителя. В возрасте 8 лет мальчик уже был автором нескольких небольших произведений для фортепиано. Старший брат Николая Андреевича пошел служить на флот. Такова была семейная традиция римских Корсаковых. Все мужчины их рода должны были пройти службу на море. Брат часто писал письма домой, где подробно и красочно описывал морские путешествия, бури и штормы и берега других стран. Маленький Николай с жадностью слушал все, что читали ему родители из писем брата. Мечтой будущего композитора стало море. Когда он немного подрос, вся библиотека отца, а там большинство книг были посвящены морю, была им перечитана. Таким образом, у юного римского Корсакова было два увлечения – море и музыка. Когда Николаю исполнилось 12 лет, Родители определили его в морской корпус на обучение. Служба нравилась Николаю, но больше всего он ждал выхода в море. И студентов иногда отправляли на службу в Балтийское море. Здесь римский Корсаков еще сильнее влюбился в море. Тем не менее занятия музыкой он не забросил. Старший брат к тому времени стал уже адмиралом. Благодаря ему Николай стал брать частные уроки игры на фортепиано. Будучи студентом последнего года обучения, Николай Андреевич знакомится с Балакиревым. Он стал наставником и учителем для молодого римского Корсакова. Балакирев настаивал на том, чтобы Николай серьезно занялся сочинением музыки, но пока Николай не мог этого сделать. После окончания морского корпуса ему предстояло еще три года провести на флоте для получения офицерского звания. Таким образом, Николай Андреевич отправился в трехгодичное плавание. Естественно, на корабле не было инструмента, поэтому свои занятия композитор прервал. Незадолго до отплытия. Римский Корсаков успел закончить свою первую симфонию, тогда ему было 19 лет. Долгое плавание пошло на пользу Николаю Андреевичу. Он любовался красотами океана, чужеземных стран и красками морского неба. Римский Корсаков на всю жизнь сохранит в памяти морские пейзажи. Все эти картины встретятся в будущем творчестве композитора, Только краски для них будут использованы исключительно музыкальные. Вернувшись из плавания, Николай Андреевич решает продолжить занятия музыкой. Его душа поэта требовала смены деятельности. Композитор продолжил общение с Балакиревым. Николай много трудился, изучал теорию музыки, практиковался в игре на фортепиано и брал уроки дирижирования. Композиторская деятельность поглотила его с головой. За несколько лет он написал огромное количество произведений, приобретя популярность композитора-сказочника. Действительно, если взглянуть на оперное творчество римского Корсакова, можно увидеть явное тяготение к сказочным сюжетам. «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Каще бессмертный» и «Сказание о невидимом граде Китеже». Все эти оперы написаны по мотивам русских сказок. В некоторых из них композитор воплотил в жизнь все свои мысли и мечты о море. Например, опера «Садко» полностью связана с морем. Купец из Великого Новгорода попадает в шторм и в результате кораблекрушения остается пленником в подводном мире. Композитор чудесным образом с помощью музыки нарисовал картины Тихого моря, поднимающегося урагана, и зритель практически наяву видит огромные волны, захлестывающие корабль несчастного купца. Все, что видел композитор за несколько лет, проведенных в море, видят зрители его опер. Симфоническая поэма «Шахерезада» тоже полна морских пейзажей. До сих пор не ясно, как римскому Корсакову удалось с помощью средств музыкальной выразительности показать все оттенки морских вод и характер океанов. Благодаря Балакиреву римский Корсаков стал одним из участников объединения композиторов «Могучая кучка», Композиторы боролись за идею реализма в своем творчестве, пытались отражать все тяготы и невзгоды простых крестьян, не опасаясь гнева императора. Все пять участников «Могучей кучки» работали в одном направлении – реализм. Римский Корсаков, обладая природным талантом аранжировщика и способностью правильно и красиво делать оркестровки, часто помогал своим друзьям Дорабатывая их сочинения, Римский-Корсаков много лет проработал преподавателем Петербургской консерватории. Сначала он вел класс инструментовки, а затем композиции. Среди его учеников были Глазунов, Лядов, Прокофьев, Стравинский и многие другие музыканты, впоследствии ставшие гениальными композиторами. Работа в области теории музыки Николая Андреевича заслуживает особого внимания. Он написал несколько учебников по оркестровке и гармонии. Некоторые его учебники до сих пор используются в музыкальных учебных заведениях. Последнее произведение, созданное римским Корсаковым, отчасти стало и причиной его смерти. Опера «Золотой петушок», над которой трудился композитор, долгое время не могла пройти отдел цензуры. А в опере Николай Андреевич Римский Корсаков откровенно высмеивал царя и его приближенных. Цензоры долгое время не пропускали оперу на сцену, заставляли несколько раз переделывать либретто. Но несмотря на то, что все указания исполнялись, Опера так и не выходила, и сердце композитора не выдержало таких нагрузок. 21 июня 1908 года Николай Андреевич Римский-Корсаков скончался, так и не увидев собственной оперы. Музыкальные произведения Николая Римского-Корсакова. Оперы. ночь. Снегурочка, Млада, Ночь перед Рождеством, Садко, Царская невеста, Золотой петушок, Сказка о царе Салтане, Кощей бессмертный и Сказание о невидимом граде Китеже. Для оркестра. Симфония номер один. Симфония номер два. Антар. Светлый праздник. Испанское капричо и шахерезада. Концерт для фортепиано с оркестром. Серенада для виланчели. Камерно-инструментальные ансамбли. Фортепианное трио и струнный квартет. Три кантаты. Хоры и ансамбли. Фортепианные пьесы. 79 романсов и обработки народных песен.